Был почти час дня, когда Лис, вызвав звонком Ливермора, попросила принести мистеру Бронстайну пару сандвичей и томатный сок. Сам мистер Бронстайн выглядел к этому времени так, словно вот-вот начнет изрыгать дым, пепел и раскаленную лаву. Он был очень зол на купо, и только преданность своему делу удерживала его на месте. Эй, был исполнен решимости довести до конца дело, ради которого он сюда приехал, вне зависимости от того, будет Куп помогать ему или нет. Удивляло его только одно. Как могла Лиз терпеть своего безответственного патрона столько лет? Старый бухгалтер всегда подозревал, что между Купом и его секретаршей существуют или существовали в прошлом интимные отношения. и был бы очень удивлен, если бы кто-то сказал ему, что это не так. Куп был слишком умен, чтобы спать со своей секретаршей, да и Лиз не позволила бы себе ничего подобного. Она обожала босса много лет, но не собиралась ложиться с ним в постель, да и Куб, высоко ценя их добрые и дружеские отношения, никогда не просил ее ни о чем подобном. Прежде всего он был джентльменом. Дружба и преданность были для него понятиями почти святыми, и Куб никогда не путал дружбу с сексом. В половине второго Эйб доел последний сэндвич и допил сок. К счастью, к этому моменту Лиз удалось втянуть его в разговор о последней игре «Доджерс» любимой команды Эйба. Она знала, что старый бухгалтер страстно любит бейсбол и воспользовалась Этим обстоятельством, чтобы хоть немного отвлечь его от финансовых пригрешений купера Уинслоу, и это ей удалось. Лиса обладала особым даром общаться с людьми. Эй, почти забыла времени. И лишь быстрый наклон головы Лис, прислушивавшийся к хрусту гравия на подъездной дорожке, заставил его замолчать. Что? Вот карцы и куп. И Лис улыбнулась улыбнула Сейбу с таким видом, словно возвещала о прибытии царственной особы. И в чем-то она была права. Куб, хотя и приехал один, зато он сидел за рулем кремово-белого Бентли Азур с откидным верхом, который продавец любезно одолжил ему на несколько недель. Это была великолепная машина, и она очень шла к купу. Впрочем, и без машины им невозможно было не залюбоваться. Куб без преувеличений был потрясающе красивым мужчиной. У него были тонкие, словно точенные черты лица, правильный подбородок с мужественной ямочкой, ярко-голубые глаза, гладкая и светлая кожа и чистый лоб. Седые волосы были уложены в аккуратную прическу, которая не растрепалась, даже несмотря на открытый верх Бентли. Это, однако, нисколько не удивило лис, поскольку Купер и не только в ее глазах всегда был эталоном, совершенством, образцом, сравняться, с которым не в силах был никто. Мужественный, элегантный, подтянутый, он в то же самое время был наделен несравненным чувством внутренней свободы, которая отличала его от живых манекенов, пытавшихся ему подражать. Куп редко выходил из себя. и почти никогда не волновался. В каждом его движении чувствовался врожденный аристократизм, который он отточил и развил, превратив в высокое искусство. Родом Купер Уинслоу был из старинной нью-йоркской семьи, которая могла похвастаться разветвленным генеалогическим древом и почти полным отсутствием денег. Так что, когда он начинал свою карьеру, ничего, кроме имени, у него и не было. Всего, что он достиг в жизни, Купер Уинслоу добился своим трудом и талантом. В пору расцвета своей популярности он переиграл чуть ли не всех богатых аристократов и был чем-то вроде современного Керри Гранта с внешностью Гарри Купера. Ни разу в жизни Куп не представлял на экране вульгарного нувариша, негодяя или человека с сомнительной репутацией. В списке его ролей были только положительные герои, и первые любовники, безупречно одетые и с ослепительной внешностью. Но больше всего импонировал зрительницам его взгляд. Мягкий, добрый, чуть задумчивый, романтический. Ни на экране, ни в жизни куб не был жестоким или мелочным. Женщины, с которыми он когда-либо встречался, продолжали обожать его, даже после того, как он расставался с ними, насытив, как он выражался, свое эстетическое чувство. Ни одна из его прежних любовниц никогда не отзывалась о нем плохо, а их были десятки, если не сотни. Им было приятно проводить с ним время, так как Куп обладал талантом придавать самым банальным вещам блеск и неповторимую элегантность. В Голливуде не было, наверное, ни одной, сколько-нибудь заметной звезды женского пола, которая не прошла бы через его постель. Но, несмотря на это, Куб до сих пор оставался холостяком. Прожив семьдесят лет, он сумел избежать уз Гименея и втайне даже гордился этим. Впрочем, на семьдесят лет он не выглядел. Куб всегда следил за собой, занимался с личным тренером в тренажерном зале Версале, не переедал, избегал прямых солнечных лучей, и ему нельзя обладать больше пятидесяти пяти. А сейчас, когда он вышел из великолепной машины в светлом блейзере, серых свободных брюках и безупречной голубой рубашке, он выглядел еще моложе. Эта одежда только подчеркивала, какие у него широкие плечи, узкая талия и длинные ноги. В купе было шесть футов и четыре дюйма. Эдмон также отличался от большинства современных голливудских идолов, которые почти все были низкорослыми кротышками. Оглянувшись, куб приветливо улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами и помахал садовником. При этом любая женщина непременно заметила бы, какие красивые у него руки. Казалось, в нем нет ни одного изъяна, а его обаяние действовало на расстоянии не менее ста миль, словно живой магнит. Куб притягивал в равной степени мужчин и женщин, и лишь немногие его знакомые, Эйп Бронстайн в том числе, оставались невосприимчивы к его чарам. Ливермор тоже давно заметил приближение машины хозяина и поспешил в холл, чтобы открыть перед Купом дверь. «Добрый день, сэр!» «Мистер Уинслоу!» — чопорно приветствовал он Купа. «Привет, Ливермор!» — беспечно отозвался Куп. что ты сегодня мрачный. Кто-нибудь умер?» Он всегда подразнивал своего чрезмерно серьезного дворецкого, стараясь заставить его из Нира смеяться, то хотя бы улыбнуться... Для него это было чем-то вроде спорта, задачи, над которой он не уставал биться, пытаясь отыскать решение. Впрочем, Куб был доволен своим дворецким, искренне восхищаясь его достоинством, неизменной выдержкой, рассудительностью и умом. Ливермор поступил к нему на работу пять лет назад, и Куб не раз признавался, Лис, что именно о таком дворецком он мечтал всю жизнь. Ливермор придавал особняку особый шик и стиль. Кроме того, дворецкий умело заботился о гардеробе Купа, что тоже было непросто. — Нет, сэр, мистер Бронстайн и мисс Салливан ждут вас в библиотеке, сэр, — сообщил дворецкий. — Они только что закончили ленч. Ливермор не сказал хозяину, что бухгалтер ждет его с самого полудня. Он всегда избегал лишних слов, — К тому же Купу, скорее всего, было все равно. Он считал, что коль скоро Эйб Бронстайн на него работает, он может и подождать. За это ему и деньги платит. Тем не менее, входя в библиотеку, Куп улыбнулся бухгалтеру самой широкой и обезоруживающей улыбкой, которая, впрочем, пришла к нему естественно и без особого труда. Эйб, однако, давно не попадался на такие простые уловки. Глядя на Купа, Он только вздохнул. Купер Уинслу танцевал под собственную музыку, и до сих пор Эйп ничего не смог с этим поделать. «Надеюсь, тебя хорошо накормили, Эйп, спросил Купер с таким видом, словно он не опоздал на два часа, а напротив приехал на несколько минут раньше назначенного срока. Это был его стиль. Он всегда старался застать собеседника врасплох, ошеломить, очаровать. и в конце концов заставить забыть обо всех мелких, крупных он не признавал, недоразумениях, вроде двухчасового опоздания. Эйп, однако, не попался на эту удочку, и не и перешел к делу. «Я приехал сюда, чтобы поговорить о твоем финансовом положении, Куб», сказал он серьезно, «нам нужно многое обсудить и принять несколько важных решений». «Не имею ничего против», — ослепительно улыбнулся Купер и, с размаху усевшись на диван, вытянул перед собой длинные ноги. Он был абсолютно уверен, что в течение нескольких секунд Ливермор подаст ему бокал шампанского, который поможет ему пережить визит бухгалтера относительно спокойно и не ошибся. Дворецкий бесшумно вырос рядом, держа в руках серебряный поднос с высоким бокалом кристаля. В подвале особняка хранилось несколько дюжин бутылок этого благословенного напитка, так как куб всегда бил только кристаль, выдержанный и охлажденный по всем правилам. Там же, в винном погребе, который был таким же легендарным, как и изысканный вкус его владельца, хранилась коллекция редких вин, главным сокровищем, которые служили несколько бутылок Прадо 1817 года. «Давай начнем с того, что дадим Лис прибавку к жалованию. Я давно собирался это сделать», — добавил он, и улыбнулся Лис. Она почувствовала, как от жалости у нее сжалось сердце. Как и у Эйба, у нее тоже была припасена для босса неприятная новость, которую она вот ж целую неделю не решалась ему сообщить. «Сначала послушай, что я тебе скажу», — возразил Эйб. Я намерен рассчитать всех твоих слуг прямо сегодня. Что скажешь?» Куп расхохотался. Ливермор, в лице которого не дрогнул ни один мускул, с достоинством поклонился хозяину и вышел. «Ты с ума сошел!» Куп отпил глоток шампанского и поставил бокал на мраморный столик. «И как только такое могло прийти тебе в голову? Рассчитать моих слуг? Может, лучше распять их или расстрелять?» Я говорю совершенно серьезно, им придется уйти. Мы только недавно полностью расплатились с ними, ведь твоя домашняя прислуга не получала зарплат почти три месяца, в будущем месяце платить им уже нечем. Иными словами, ты не можешь больше позволить себе содержать такой многочисленный штат, Куб. В голосе бухгалтера неожиданно прозвучали жалобные ноты. он знал, ничто из того, что он может сказать, не заставит Купа воспринимать его слова серьезно. Каждый раз, когда Эйп разговаривал с ним о делах, у него появлялось ощущение, будто его слова лишь впустую сотрясают воздух. Купер не слышал его, просто не желал слышать. «Я сегодня же вручу им уведомление об увольнении», — сказал Эйб, постаравшись придать своему голосу как можно больше твердости, и дам им две недели на поиски нового места. Тебе я оставляю только одну горничную. «Великолепно — Великолепно! — воскликнул Куб с саркастическим видом. — А кто будет отпаривать и чистить мои костюмы? — Кстати, какую из горничных ты решил мне оставить? У купа было три горничных, повар и официант, который прислуживал за столом, Ливермор дворецкий. Восемь садовников, водитель, который работал на полставки, так как Куб предпочитал водить свои машины сам и вызывал шофера только для самых торжественных случаев, он всегда считал, чтобы содержать в порядке такое большое поместье, необходим большой штат. В глубине души Куб признавал, что мог бы обойтись с гораздо меньшим количеством работников, но ему льстило, что его обслуживает такой штат прислуги. А Куб никогда не упускал случая потешить свое самолюбие. — Мы оставили Палому Вальдес. Она обходится дешевле всего. — Практично, — сказал Эйб. — Палома, Палома, — пробормотал Куб и, нахмурившись, вопросительно посмотрел на Лис. — Это которая же? он никак не мог вспомнить горничную с таким именем двух его горничных француженок звали джуанна и луиза и он хорошо их знал но вот полома полома это имя было ему абсолютно незнакомо полома из сальвадора я наняла ее в позапрошлом месяце напомнила лис мне казалось она тебе понравилась лис разговаривала с ним как с ребенком и Куп несколько смутился «Я был уверен, что ее зовут Мария», — сказал он. «Во всяком случае я обращалась к ней именно так, а она меня не поправила». Он перевел взгляд на Эйба. «Но ведь это же смешно!» — добавил он. «Однагорничная на весь дом, она не справится». «У тебя нет выбора», — без обиняков заявил бухгалтер. «Тебе придется уволить всю прислугу, продать автомобили, а главное ничего не покупать». — Абсолютно ничего, Куб, в буквальном смысле слова, ни машин, ни новых костюмов, ни картин, ни даже новых носков. Только в этом случае ты, возможно, сумеешь выбраться из лужи, в которую сам себя посадил. — Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты продал Версаль, это решило бы все твои проблемы, но и ты на это не пойдешь. Остается одно. — Сдать флигель и, возможно, часть дома тоже. Только так ты сможешь заработать какие-то деньги на покрытие самых неотложных долгов. — Лиз говорил мне, что ты практически не пользуешься гостевым крылом. Сдай его. — Я уверен, что мы сумеем получить за него неплохую ренту и за флигель у въездных ворот тоже. Теперь ведь они все равно не нужны. Этот ход Эй придумал, зная, что отрез откажется продавать дом. Он, однако, был уверен, что это только временная мера, и что, в конце концов, продажи Версаля не избежать, если только не произойдет чудо. А в чудеса старый бухгалтер не верил. — Вдруг ко мне приедут гости? — возразил Куб. — Куда я их поселю? — Нет, Эйб, то, что ты предлагаешь, просто смешно. — Может быть, мне самому лучше переселиться в дом у ворот, а здесь открыть пансион? сдать гостевое крыло, что сбредовая идея. У Купа был такой вид, что сразу было ясно, он не собирается уступать, и Эйп смерил своего клиента мрачным взглядом. — Боюсь, ты не понимаешь, в каком положении оказался, — сказал он негромко, но так жестко, что Купер сразу насторожился. — Поверь мне, если ты не послушаешься моего совета... то не пройдет двух месяцев, как тебе придется выставить версальную продажу. Ты почти банкрот, Куп, пойми это, наконец. — Это просто временные трудности, эй, поверяю тебя, — горячо возразил Купер. — Все, что мне нужно, это хорошая роль в хорошем фильме, и я снова буду на коне. Кстати, сегодня мне принесли превосходный сценарий, — добавил он и довольно улыбнулся. — И что за роль ты там будешь играть? — Требовательно спросил бухгалтер. Уже не в первый раз Куперу предлагали превосходные сценарии, но каждый раз дело кончалось пшиком. — Я еще не знаю, — ответил актер, несколько смутившись. — Продюсер говорил, что он обязательно хочет ввести меня в фильм. Сценарист пишет роль специально для меня, и, значит, он будет такой, как я захочу. — Похоже, ты опять появишься в одном-двух эпизодах. Продолжительностью не больше трех минут каждый, сказал Эйп, не скрывая своего разочарования. И Лиз страдальчески сморщилась. Она терпеть не могла, когда кто-то был жесток с купом. А реальность всегда оказывалась для него слишком жестокой, и именно поэтому он старался не слышать того, что ему не нравилось. Когда мир поворачивался к нему своей неприятной стороной, Куб просто отгораживался от него. Он хотел, чтобы его жизнь всегда была спокойной и приятной, и на протяжении многих лет такой она и была. Вполне естественно, что теперь ему было трудно смириться с мыслью, что он больше не в состоянии оплачивать все свои прихоти. Сколько лис его знала, Куб никогда не колебался, приобретая новую машину. Заказывая с полдюжины дорогих костюмов Или покупая подружке бриллиантовое колье Он был выгодным клиентом Престиж был для представителей известных фирм важнее денег Ведь сам Купер Уинслу будет носить, водить использовать их товар, славя их марку Что же касалось оплаты То они не спешили, полагая, что рано или поздно Куб с ними расплатится, и в большинстве случаев так оно и происходило. Главным образом, благодаря лис, ухитрявшейся выкраивать из скромного бюджета патрона необходимые средства для покрытия счетов. Послушай, эйп, неужели нельзя немного подождать? Ведь ты прекрасно понимаешь, что одна большая роль решит все проблемы. Мы снова будем купаться в деньгах. Я уверен, что уже к концу следующей недели смогу получить десять миллионов, может, даже пятнадцать. Куб продолжал жить в мире неизбыточных мечтаний и не осознавал этого. Эй, оставался непреклонен. Если тебе повезет, Куб, ты получишь миллион, не больше. Пятьсот тысяч — цифра более реальная. Я лично уверен, что больше двухсот тысяч тебе не заплатят. Ты больше не сможешь грести деньги лопатой, Куб. Это печальный факт, и тебе давно пора его признать. Эйпни не сказал, что Купер Уинслоу практически вышел в тираж, что его слава лишь отражение былого, и что его карьера близится к закату. Даже он знал, что можно, а чего нельзя говорить такому человеку, как Куп. Вместе с тем, истина, на которую Куб упрямо закрывал глаза, состояла в том, что одна-две сотни тысяч за коммерческую рекламу были сегодня его потолком. Несмотря на свою импозантную внешность, он уже слишком стар, чтобы играть первых любовников. Те дни и остались в далеком-далеком прошлом. На то, что тебе вдруг повезет, и ты заработаешь кучу денег, за одну роль рассчитывать не стоит. Продолжал Эйб. «Если ты скажешь своему агенту, что хочешь работать, он подберет тебе рекламу по пятьдесят тысяч за ролик, может быть, по сто тысяч, если рекламируемый продукт будет достаточно дорогим, и тебе придется постоянно этим заниматься, потому что иначе... Пойми, Куб, мы не можем просто сидеть и ждать, когда тебе подвернется что-то достаточно денежное. Возможно, рано или поздно. Так оно и будет». Но до тех пор тебе придется затянуть пояс. Прекрати швырять деньги на ветер, сократишь штат прислуги до минимума, сдай в наем флигель и гостевое крыло, и тогда, быть может, нам удастся хотя бы на время стабилизировать ситуацию. Пока же ты катишься в пропасть. И если ты не начнешь экономить, уже через пару месяцев тебе придется выставить версаль на продажу, я уверен». что ты должен сделать это сейчас, чтобы решить все проблемы разом, но лис, мне кажется, считает, что тебе трудно будет с ним расстаться. — Продать мой Версаль? — Куб расхокотался. — И после этого ты утверждаешь, что ты не сумасшедший? — Я прожил здесь уже больше сорока лет, и, как ни мелодраматично это звучит, собираюсь умереть в этих стенах. Если ты будешь и дальше тратить деньги направо и налево, — мрачно заметил Эйб, — то твоему намерению умереть в этих стенах не суждено сбыться. Я говорил тебе об этом два года назад и повторяю сейчас. Ты должен что-то сделать, иначе твой дом пойдет с молотка, и в его стенах умрет кто-то другой, а ты умрешь под забором, как бездомный бродяга или в номере второразрядной гостиницы. «Да-да, я помню. Ты действительно говорил что-то подобное два года назад, но я-то еще здесь, не так ли? Я не разорился, не попал в тюрьму, не... Похоже, Эйб, тебе пора принимать таблетки для поднятия настроения, а то ты глядишь на вещи слишком уж мрачно». Куб часто шутил, что Эйп Бронстайн выглядит как гробовщик, да и одевается так же. Конечно, он никогда не говорил этого вслух. Во всяком случае, при Эйбе подобные вещи всегда раздражали Купа, но он не хотел смущать Эйба обидными замечаниями. «Вы серьезно насчет прислуги?» Повторил он, поглядев сначала на Эйба, потом на Лис, и секретарша утвердительно кивнула. «Боюсь, Эйб совершенно прав», — сказала она. Ты тратишь огромные деньги на зарплату прислуги, а положение такого, что, я надеюсь, впрочем, что это только временно, пройдет сколько-то месяцев, и ты снова начнешь зарабатывать большие деньги. Тогда ты снова сможешь нанять горничных, садовников, повара. Лис всегда старалась подбодрить Купа, подать ему надежду. Ей страшно было даже подумать о том, что может случиться, если он вдруг лишится иллюзий. Которые составляли основу его жизни. Но скажите же мне, как может горничная, да еще из Сальвадора, справиться со всем хозяйством одна? Воскликнул Куб, на лице которого появилось потрясенное выражение. Предложение Эйба по-прежнему казалось абсурдным. Ей не придется справляться со всем хозяйством, если ты сдашь часть дома, резонно заметил Эйб. Это решает, по крайней мере, одну проблему. Подумай сам, Куп, — вмешалась Лис, — ты не пользовался гостевым крылом почти два года, а флигель закрыт уже три года. Она говорила таким голосом, кем матери уговаривают своих малышей расстаться со старыми игрушками или доесть кашу. Ты не заметишь, что там кто-то живет. Но я вовсе не хочу, чтобы там кто-то жил, — возразил Купер. Почему я должен пускать в свой дом посторонних людей? потому что ты хочешь сохранить Версаль, вот почему, — ответил Эйб, — в противном случае можешь с ним распрощаться. Я не шучу, Куб. — Ладно, я подумаю, — уклончиво ответил Куб. Все, что до сих пор говорили, лис и Эйп, он не воспринимал всерьез. — Интересно, — размышлял Куб. Что за жизнь у него будет, если старый скупердяй действительно уволит всех слуг? Кто будет гладить ему рубашки, чистить костюмы, убираться, ухаживать за садом, готовить? А что? Готовить себе завтраки, обеды и ужины я теперь должен сам? Язвительно осведомился он. Ну, судя по твоим кредитным карточкам, холодно парировал Айб. Ты слишком часто обедаешь и ужинаешь в ресторанах, чтобы этот вопрос действительно имел для тебя существенное значение. Ты не заметишь, что у тебя больше нет повара. Что же касается остальных? Ну? А насчет уборки? Раз в месяц можно вызывать людей из Бюро Добрых Услуг. Прекрасно. Может быть, лучше сразу обратиться в ближайшую тюрьму?» Пусть время от времени присылают нам команду заключенных. Это обойдется еще дешевле, Эйп. В глазах Купа вспыхнул шутливый огонек, и старый бухгалтер в отчаянии воздел руки. — С тобой просто невозможно иметь дело! — воскликнул он. — Ты совершенно не слушаешь, что тебе говорят. — Положение отчаянное, Куп. Я обязан принять меры. Я уже подписал чайки для слуг. выходное пособие для всего штата составило кругленькую сумму но это к счастью последняя трата я свяжу с риэлторским агентством в понедельник тихо добавила лис и ужасно не хотелось еще больше расстраивать купо но выхода не было не могла жена сдать и гостевое крыло без его ведома в глубине души лис впрочем считала что эйбу пришла в голову очень неплохая идея Куб редко пользовался гостевым крылом, а про флигель у ворот он вообще не вспоминал уже лет пять, а не три года. Между тем оба были прекрасно обставлены и могли приносить действительно неплохие деньги. Возможно, если куб сдаст их, он в конце концов смеет выкарабкаться, к тому же у него просто не было выхода, поскольку расстаться с домом было выше его сил.